Все это прекратилось только с наступлением дня. Ее верные и любезные слуги вошли к ней в спальную и подняли обоих юношей, после чего двое стариков отвели их туда, где их берегли для ее удовольствия. Тут она оделась и предстала, боготворяющая свете сначала в простом домашнем наряде, а потом в самом роскошном уборе, покрытое великолепнейшими украшениями. За эту ночь она похорошела, цвет ее лица посвежел, все ее прелести приобрели особую пленительность. Целый день прошел в танцах, концертах, пирах, играх и прогулках, и все заметили, что она и со временем исчезала и упархивала двум своим юным героям. Проведя с ними несколько драгоценных минут, она снова возвращалась к оставленной свите и лицо ее все более и более прояснялось. Наконец, под вечер она окончательно скрылась и заперлась в Сирале, говоря, что желает познакомиться со всеми божественными затворниками, которые должны вечно жить вместе с нею. Она осмотрела самые очаровательные, самые уединенные покои этих мест и насчитала там 50 невольников чудной красоты. Всю ночь проблуждала она из комнаты в комнату, и всюду встречала ее все то же поклонение, везде одинаковое и в то же время везде различное. И так проходила жизнь бессмертной Анаисы. То среди блистательных удовольствий, то в заветных наслаждениях, то восторгалась ею блестящая свита, то ласкал страстный любовник, Часто она покидала свой очарованный дворец и удалялась в сельский грот. Цветы как будто вырастали на ее пути, а игры толпами стремились ей навстречу. Прошло уже восемь дней, как она поселилась в этом блаженном месте. Она все время была точно в каком-то чаду и ни разу еще ни о чем не подумала. Она наслаждалась своим счастьем совершенно бессознательно и не ощущала ни на одну минуту того душевного спокойствия, при котором душа как бы отдает отчет себе самой и прислушивается к своему голосу в тишине умолкнувших страстей. Блаженные обитатели небес испытывают такие яркие наслаждения, что эта свобода духа им очень редко доступна. Оттого они прикованы к окружающему так сильно, что совершенно забывают о прошлом и совсем не заботятся о тех, кого знали и любили в другой жизни. Но Аннаиса, наделенная истинно философским умом, провела в размышлениях почти всю свою жизнь. Ее мысли заходили гораздо дальше, чем этого можно бы было ожидать от женщины, предоставленной самой себе. Это было единственное преимущество того строгого затворничества, в которому принуждал ее муж. Именно от того, что она обладала таким сильным умом, она и могла превозмочь страх, охвативший всех ее подруг, и презреть смерть, которая положила конец ее страданиям и начало ее блаженству. И так она понемногу опомнилась в чаду своих наслаждений и заперлась в одиноком покое своего дворца. Она сладко задумалась, сравнивая свое прошлое существование с настоящим блаженством, и невольно расчувствовалась при мысли о несчастье своих подруг. Люди всегда сострадательны к несчастьям, которые они сами испытали. Она, если не ограничилась одним состраданием, она Чувствовала особенно нежное участие к этим несчастным и захотела им помочь. Она приказала одному из бывших при ней юношей принять вид ее мужа, отправиться к нему в Сираль, овладеть им, выгнать его оттуда и оставаться там вместо него до тех пор, пока она не призовет его назад. Ее приказание было сейчас же исполнено. Он устремился в воздушное пространство и прилетел к воротам Сирали Ибрагима, которого не было дома. Он стучится у ворот, они растворяются, перед ним настиж, евнухи бросаются к его ногам. Он устремляется в покое, где сидят в заперти Ибрагимовы жены, так как по дороге взял все ключи из кармана, ревнивца, сделавшись невидимкой. Он входит и прежде всего поражает их своим ласковым и приветливым видом, а вскоре после того поражает еще более своей угодливостью и внезапной предприимчивостью. Он изумил каждую из них по очереди, и они готовы были думать, что все это пригрезилось им во сне, не будь оно так живо. Покуда в Сирале происходили все эти неожиданные сцены, Ибрагим стучится требует, чтобы отворили, кричит и бунтует. Претерпевший всевозможные затруднения, он, наконец, входит и приводит Евнухов в страшное замешательство. Он прохаживается по Сиралю, но вдруг отступает, словно с неба свалившись при виде ложного Ибрагима, представляющего живое его подобие и пользующегося всеми правами господина. Он зовет на помощь, желая, чтобы евнухи могли ему убить этого самозваться, но никто его не слушается. Ему остается только одно очень сомнительное средство предоставить своим женам рассудить между ними. Но ложный Ибрагим закупил его судьи в один час. Настоящего прогоняют и позорно выталкивают вон из Сирали, если бы... Ни его соперник, приказавший пощадить его жизнь, его бы непременно умертвили. Новый Ибрагим, оставшись победителем на поле сражения, оказывался все более и более достойным оказанного ему предпочтения и отличился неслыханными подвигами. «Ты совсем не похож на Ибрагима», — говорили ему жены. «Скажите лучше, что этот обманщик нисколько на меня не похож». — говорил торжествующий Ибрагим. — Уж я и не знаю, как мне быть, чтобы считаться вашим мужем, если вам и того мало, что я для вас сделаю. — Ах, мы нисколько не сомневаемся, что ты наш муж, — сказали жены. — Будь ты совсем не Ибрагим, с нас и того достаточно, что ты так усердно заслужил им быть. Ты в один день больше был Ибрагимом, чем он за целые 10 лет стал быть, вы обещаете мне, — сказал он, — что будете заодно со мной против этого обманщика? — Не сомневайся в этом, — сказали они в один голос. — Клянемся тебе вечной верности. — Нас и так слишком долго обманывали, и изменник не имел никакого понятия о нашей добродетели. Он только и знал свою собственную слабость. Теперь мы видим, что мужчины совершенно иначе созданы, чем он был. «По всей вероятности, они похожи на тебя, если б ты знал, как мы его теперь ненавидим по твоей милости. Это еще что? Я вам еще много раз подам повод к такой ненависти», — возразил ложный Ибрагим. «Вы еще не знаете, сколько он вам наделал бед?» «Мы судим об его несправедливости по силе твоего мщения», — возразили они. «И вы совершенно правы». — отвечал небесный человек. — Я соразмеряю возмездие с преступлением. Я очень рад, что мой способ наказания пришелся вам по вкусу. — Но что же мы будем делать, если этот обманщик вернется? — спросили жены. — Мне кажется, что теперь ему будет довольно трудно вас обмануть, — отвечал он. — Хитрость ни к чему не ведет в том положении, которое я при вас занимаю. К тому же я унесу его так далеко от вас, что вы никогда больше о нем не услышите, а потом я уж сам позабочусь о вашем счастье. Ревновать я не буду и сумею принять нужные меры, не стесняя вас нисколько. Я настолько уверен в том, чего я стою, что верю, что вы будете мне верны. Уж если вы со мною не будете добродетельны, то я уж не знаю, чего вам еще». Он долго разговаривал в таком духе с женщинами, которых поражало скорее отличие, чем сходство одного Ибрагима от другого. Причем они, однако, нисколько не старались уяснить себе все эти чудеса.